Глава двадцатая Я немного прошелся по крыше и посмотрел по сторонам, пытаясь определить, где именно нахожусь. Как только достал из винентаря смартфон, на него тут же поступил звонок. Это была Анна. «Алексей, мне сообщили, что после закрытия врат не видели, как вы вышли». Голос агента звучал взволнованно. «С вами все хорошо?» «Да, я в порядке». «Что там произошло?» «Ничего страшного, в подземелье оказалось два выхода. До первого добраться возможности не было, потому я прошёл через другой. Но по итогу оказался наверху какого-то здания. Сам ещё не знаю, где нахожусь». «Сейчас выясним, подождите». На несколько секунд в трубке повисла тишина. Затем пришло СМС, который, естественно, я не успел прочесть. А вскоре Анна вернулась к беседе. «Наши специалисты вычислили ваше местоположение. Вы находитесь недалеко от закрытых врат». «Деньги за зачистку уже перечислены на ваш счёт, ближайшая машина уже в пути и будет в течение пяти минут». «Оперативно, ничего не скажешь. От меня ещё что-то нужно?» «Нет, больше ничего». «Тогда до связи». Я положил трубку и взглянул на сообщение. От удивления даже присвистнул. «В одиночку куда выгоднее зачищать высокоранговые врата. Три мульта за четыре с половиной часа. Вот это я понимаю доход». Убрав телефон, я переоделся в повседневную одежду и направился к выходу. Единственная дверь на лестницу оказалась заперта, но это меня не остановило. Стоило немного толкнуть плечом, и проход был свободен. «Попрошу Анну с этим разобраться. Пусть владелец выставит счёт, что ли». В этом старом здании лифта не оказалось, а потому мне пришлось спускаться пешком. На пути встретилось несколько человек в офисной форме, но они были слишком заняты разговором, чтобы обращать внимание на рогатого парня с чешуёй. Едва вышел из здания, сразу заметил чёрный внедорожник ассоциации и направился к нему. По странному истечению обстоятельств водителем оказался всё тот же Валерий. Справа от него, как и раньше, находился напарник. «Наверное, это судьба, Алексей!» — поприветствовал тот, чего имени я до сих пор не знал. «Да бросьте, думаете, я не знаю, что ассоциация специально подбирает сопровождение с расчётом на комфорт охотников? Куда проще оставить со мной знакомых людей?» с которыми вероятность возникновения конфликтов не такая высокая. «Вы правы, поражаюсь вашей осведомлённости», — поддержал водитель. «Сами ведь знаете, какими особенными могут быть охотники высокого ранга. Я, конечно же, вас уверен, но так уж заведено в организации. Само собой, если вас не устраивает наше общество, то в любой момент можете сообщить вышестоящим, и нас заменят другие». «Нет, всё в порядке», — я заглянул внутрь сомки. Умброс, вернувшись калачиком, лежала на дне. «Может, уже поедем?» «Куда держим путь?» «Домой». «Вас понял. И глаза моргнуть не успеете, как будем на месте». Пока автомобиль рассекал по полупустым дорогам Москвы, я закупил в системном магазине ремонтные наборы и зелье, а затем надолго застрял на вкладке с оружием. «Сейчас у меня 35 тысяч золотых. Когда выполню задание, дадут ещё 50. В сумме наберётся 85. По-хорошему, нужно бы взять оружие посильнее Глефа». Хотя мой класс предполагает сражение как в ближнем, так и в дальнем бою. Использовать арбалет представляется не всегда. Если что-то происходит с питомцами или против меня особый враг, то кроме ближнего боя ничего не остаётся. Пока в памяти были сильны моменты последних схваток, я мог чётко осознать, чего мне не хватает. Как и кольцо, глефа – самая низкоранговая вещь в моём арсенале. Было бы круто сразу взять что-то из ранговое или хотя бы A-ранга. Но ни то, ни другое мне не по карману. Оружие ранга A – «Стоит не меньше пяти сотен тысяч». «Командир, приехали», — отвлек от раздумий Валера. «Вас подождать или...» «Не нужно. Если что, вызову через приложение». Я достал из кармана смартфон и демонстративно потрясом. «Хорошо, вас понял. Тогда не будем вам мешать. Всего доброго». «Огу». Уже через минуту я оказался в квартире. Мне очень хотелось пить, но кроме ржавой, словно набранный из грязной лужи воды, что текла из-под крана, дома ничего не оказалось. «Да...» — открываю холодильник. «Продуктов тоже нема. Нужно сбегать в супермаркет». Перед тем, как пойти за покупками, я зашёл в зал. Я, аккуратно достав ящерку из рюкзака, положил её на мягкую кровать. «Геката, на всякий пожарный останься здесь и охраняй Умбру, поняла?» «Мрррр!» Пантера выпрыгнула из моей тени и легла на полу. «Скоро вернусь!» Выйдя из квартиры, уже по привычке направился к лестнице, но, увидев мигающие огоньки над дверьми лифта, остановился. «О, походу, его только что починили». Я нажал на кнопку и достал смартфон. Пока ждал, успел найти приложение интернет-банкинга для охотников и поставить на закачку. вся же ассоциация действительно крутая». Я искренне восхищался организацией, в которой ещё школьникам мечтал устроиться на работу. «За двадцать с небольшим лет, перерасти из небольшой гильдии в государственную структуру национальных масштабов — невероятное достижение». Двери лифта открылись под звонки сигнала. Я прошёл внутрь, нажал нужную кнопку и вновь уставился смартфон. «Уже загрузилась. Сейчас поглядим, сколько там набралось». «Алексей, ты...» У входа показалась Клава, беседшая женщина. была бы охотником, сделал бы официальный вызов и выбил из неё всю дерьмо, чтобы больше не смело мешаться. «Чего стоите? Не едете?» «А?» — находясь в какой-то пространстве, ответила женщина. не «Нет, я, пожалуй, другого подожду». «Ну, ждите, ждите», — ответил ей, и сконцентрировался на том, чтобы зарегистрироваться в приложении. «Достаточно просканировать карту охотника камерой, и авторизация пройдёт автоматически. Удобно?» Сделав так, как было указано в инструкции, я наконец-то смог попасть на главный экран приложения, где высвечивался мой баланс. Когда увидел эту огромную цифру, аж подвис и едва не укатил обратно наверх. «Почти шесть, мать его, миллионов! Скажи мне, кто пару недель назад, что увижу на своём банковском счёте столько нулей, я бы назвал его сумасшедшим. Сколько же лет надо впахивать о Франговому, чтобы накопить такую сумму? Да, шансов выжить в Асрангово подземелье у него и то больше, чем сделать это. «Интересно, насколько вырастет это число, когда я продам ремесленникам всё, что накопилось в инвентаре? Завтра утром нужно будет первым делом этим заняться. Но для начала...» Я настолько был увлечён своими мыслями, что не заметил препятствий на пути и нечаянно врезался в поджарого седобородого мужичка. Хотя я и не использовал силу, но заметил странность. Бородача даже не шелохнулся при столкновении. где Дешторт, который он нёс в руках, грохнулся на асфальт и превратился в кашу. «Извините, не заметил». «Ничего, ничего, бывает». На лице прохожего чётко читалось досада и немного злость. «Мне захотелось загладить вину». Я указал на остатки угощений и продолжил. «Давайте куплю вам новый. Всё же это случилось по моей вине». «Уверены? Всё же он был довольно дорогой, так что...» «Не переживайте», — перебивая его. «Мне только в радость. Да и за продуктами, как раз планировал заскочить». «Раз уж вы так настаиваете, то ничего не поделаешь». По пути до супермаркета мы с мужичком немного разговорились Оказалось, что он основной высокоранговый охотник и в прошлом заместитель главы одной из гиндий. «Вот мы и пришли. Вы в этой лавке его покупали?» «Ого», — кивнул Бородатый. «Только здесь сладостей беру». «Вам какой?» «Вот этот», — показывает мой новый знакомый. «Точно такой же, как и был». «Хорошо, тогда подождите». Я подошёл к прилавку и сделал заказ. Вскоре в моих руках был нужный торт, который тут же отправился в руки законного владельца. «Держите! Ещё раз извините за то, что произошло!» «Ничего страшного, молодой человек, всё в порядке. Ну, я пошёл. Удачи!» После того, как разобрался с небольшим казусом, настало время пробежаться между продуктовыми рядами. Прошло каких-то десять минут, и большая тележка уже была наполнена доверху. «Пожалуй, достаточно», — глядя на горку из всевозможных лакомств, заключил я. Надеюсь, в холодильнике хватит места. Впервые после смерти родителей мне не пришлось считать на кассе каждую копейку. Загрузив покупки в два прочных пакета, я направился к выходу. Хотелось поскорее вернуться в берлогу и немного отдохнуть. Очень уж напряжённый выдался денёк. Таскаться с огромным баулом не было никакого желания, а потому на обратном пути специально пошёл через безлюдный переулок, где без лишних глаз можно было закинуть всё в инвентарь. Хотя и собирался освободить руки, но сделать этого не смог. Едва оказался в подходящем месте, как встретил все того же старика. По какой-то причине он, прислонившись к стене, сидел на земле. «Эй!» – бросил пакет и подбегаю к седобородому. «С вами все в порядке? Где-то болит?» Замечаю, что он держится за сердце. Мужичку явно нехорошо. «Подождите немного. Сейчас вызову вам скорую помощь». Но тут чувствую, как что-то впивается мне в ногу. Смотрю вниз. Бородатый ублюдок пытается шприцом-пистолетом проткнуть чешую, но это у него не выходит. Вздыхая, откладываю телефон и, резко схватив за руку, приподнимаю притворщика. «Ох, так ты у нас, оказывается, отличный актёр!» Отняв у нападавшего опасную игрушку, тут же втакая ему в шею и содержимое. Вижу, как в его глазах за крохотный миг вырисовывается дикий ужас. «Если хочешь кому-то навредить, то будь готов, что навредят тебе». Я наблюдал за реакцией ублюдка и вместе с тем попытался выведать, по какой причине он напал. Вот только нормального допроса не получилось. Вскоре изо рта бородатого пошла пена, вены по всему телу вздулись, а кожа побагровела. Мгновение спустя глаза человека стали стеклянными, а сердце перестало биться. Неужто это был яд? Я впервые с таким столкнулся и не понимал, что делать в такой ситуации. Если сейчас заметят рядом с трупом, сочтут убийцей, но в наше время, где на каждом углу стоят десятки камер, определить виновника плёвое дело. Так что сбегать с места преступления бессмысленно. Нужно кому-то позвонить и попросить помощи. Вот только кому? Кристиану? Я ещё не состою в его гильдии, так что разгребать моё дерьмо он не обязан. Улияния Громовой точно нет. Может, моей новоявленной сестрёнке Алине? Мы не настолько знакомы, чтобы ей можно было довериться. Остаётся лишь Анна. Единственный вариант. Сразу же набираю её номер. Протяжные гудки заставляют понервничать. Чувствую, что сердце колочется как бешеное. Напряжение нарастает с каждой секундой ожидания но через миг с другого конца доносится ответ. «Алексей, чего хотели?» «Эм, как бы сказать...» Мысли в голове перемешались, а я не знаю, что сказать. Язык сам собой заплетается. «Я тут, в общем...» «Я же убил не просто так, да и нападающий не был простым человеком. Он собирался вколоть мне ту дрянь, но провалился. Я всего лишь защищался. Не должны же меня так сразу отправить в тюрьму для пробуждённых, верно?» пытаясь убедить сам себя, оно выходит как-то не очень. «Алексей, вы тут? Меня плохо слышно? Что у вас там?» Я собрался с мыслями, сделал глубокий вдох и рассказал Ане короткую версию истории произошедшего. «Оставайтесь на месте и дождитесь прибытия следственной бригады. Они уже в пути. Я тоже скоро буду». «Хорошо, понял». «По возможности не трогайте тело, чтобы не усложнять задачу специалистам». И не собирался приезду агентов удалось успокоиться. Я и сам не ожидал, что после всего пережитого способен так паниковать. Было странно вновь ощутить столь яркие эмоции, пускай довольно неприятные. Едва у входа в переулок остановился фургон, как оттуда разом выскочило несколько агентов. Одна группа устанавливала заграждение, а другая подбежала ко мне. Позади всех неторопливо шагал мужчина средних лет. На голове красовалась синяя кепка, а в зубах тлела сигарета. Судя по всему, он был руководителем. При ходьбе агент крутил головой, внимательно высматривая возможные детали. Закончил сканировать окружение, он подошёл почти вплотную ко мне, но первым делом отдал приказ одному из своих. «Вась, там и там висят камеры», активно жестикулировал следователь. «Сходи-ка за записями». «Есть». «Алён, уже осмотрела труп?» «Мы только приехали. Когда, по-вашему, я должна была успеть?» «Чего кипятишься? Ну подумаешь немножко медлительное». «Либо перестаньте меня донимать, либо проводите осмотр самостоятельно!» Зашипела длинноволосая девушка, поправив спадавшие очки. «Всё, молчу». Сигарета во рту мужика догорела, он машинально отбросил бычок в сторону и, достав из пачки новую сигарету, прикурил. Наконец, взор агента пал на меня. «За что это вы его так?» «Самозащита», — коротко ответил я. «Не знаю почему, но этот урод решил ни с того ни с сего напасть». «Я не собирался его убивать, но так уж вышло». Мужик приподнял кепку, из-под которой виднелась лысина, и пересел рядом с телом, медленно надевая перчатки, тихонько бормотал. «Внезапное нападение, самозащита, смерть». Лысый делал вроде обычные для человека свои профессии и действия, но это выглядело настолько экспрессивно, что заставляло впасть в замешательство. Сначала он как-то по-собаче принюхивался, затем задрал рукава и штанины бородача, а после и вовсе сорвался с тобой рубаху. Судя по внешним признакам, умер от отравления. «Какая наблюдательность!» — иронизировала девушка. «Майор, вы мне мешаете! Разве не понимаете, что своими действиями можете...» Едва девушка начала возмущаться, как вдруг заметила татуировку на груди мертвеца. «Уроборос?» «Как и видишь. Но разве от них не избавились ещё десяток лет назад? Помнится, было столько облав по стране». «Как и видишь», — повторял следователь, продолжая что-то выискивать на теле. Майор внезапно что-то нащупал в районе шеи убитого, а затем цепился пальцами и резко содрал огромный кусок кожи вместе с той самой посидевшей бородой. Взор открылась, покрытая шрамами морда с квадратным подбородком. «Опа-на!» «Накладное лицо», — ахнула девушка. «Как и видишь», — я продолжал молча стоять. Томился в ожидании момента, когда меня вновь начнут допрашивать, но этого всё никак не происходило. Меня, непосредственного участника произошедшего, банально игнорировали. «Алексей?» – из-за спины окликнула Анна. «Простите, что припозднилась. Долго не могла найти свободную машину. Что тут у вас?» «Да всё вроде нормально. Вот только не знаю, чего от меня хотят. Будете арестовывать или отпустите?» «Я только после зачистки, так что хотел бы поскорее отдохнуть». «Не может быть! Это же знак уроборос!» Девушка уставилась на тело, пропустив мои вопросы мимо ушей. «Как и видишь», — словно заевшая пластинка, твердил лысый. Но это, по всей видимости, никого, кроме меня, не бесило. Каждый из прибывших находился в какой-то прострации. Я тоже не поверила своим глазам. Получается, они вновь показали себя. Получается, что так. Но зачем они напали на эс-рангового новичка? Теперь вся троица уставилась на меня. По их беседе я понял, что меня больше ни в чем не подозревают и что дело приняло иной оборот. Пока не знаю, это нам и предстоит выяснить. Алексей, вы говорили, что он пытался вам что-то вколоть, верно? Да, рядом с ним лежит шприц-пистолет. Там вроде бы осталось немного вещества. Указывал я на землю, но ничего не обнаружил. Странно, куда мог подеваться. Я точно помню, что он тут был. Шприц у меня, отозвалась Алена, которая неизвестно когда успела отбежать к фургончику. «Уже делаю анализ состава». «Ну и что там? Не томи». В очередной раз поправляя козырёк кепки, спросил майор. «Так просто не определить», вздыхала очкастая. «Нужно ехать в лабораторию и проводить тесты». «Ну так поехали. Дело не терпит отлагательств». «А вам разве не нужно просить пострадавшего?» «Ой, да какой из него пострадавший? Разве ты не охотник? Не чувствуешь, какая мощь от него исходит?» «Без измерителя ясно, что придурки из урубороса переоценили свои силы». Мужик достал уже третью по счёту папиросу и достал зажигалку. «Аня, тогда сама его опросишь, хорошо?» «Слушаюсь, товарищ майор». «Вот ты ладушки». Мужик запрыгнул в автомобиль и захлопнул дверь. Из окошка высунулась рука. Напоследок из фургона послышался хриплый голос. «До скорого».